Глава 11. Наш дом в Рамадан. Дома наших праведных предков в Рамадан наполнялись светом, и их окружала, подобно облаку, милость Всевышнего. Передают также, что они читали Коран так, что из их домов доносились звуки, подобные жужжанию пчел. Месяц Рамадан, состоящий из определенного числа дней, это время изменения, исправления и совершенствования на уровне как отдельного человека, так и семьи. Поскольку каждый из нас в Рамадан обязан заняться исправлением себя, оценить свое поведение и свои дела за прошедший год и постараться исправить все, что, на наш взгляд, нуждается в этом, то вполне естественно, что такая же обязанность есть у нас и перед нашими семьями. Ведь каждый из нас – пастырь, из каждого будет спрошено за его паству. И хотя самые непокорные и злые шайтаны из числа джинов в Рамадан скованы, остальные вступают в союз с шайтанами из числа людей и делают все для того, чтобы испортить рабам Аллаха этот месяц. Они еще за несколько месяцев до наступления Рамадана начинают состязаться в приготовлениях, чтобы наполнить потом дни и ночи Рамадана тем, что приносит в сердца болезнь, и ни в коем случае не тем, что эту болезнь исцеляет. И люди, вместо того, чтобы приобретать благо и совершать добрые дела, проводят время за просмотром фильмов и сериалов, запретными развлечениями и устраивают далеко не невинные соревнования, свидания, встречи и собрания. И посредством всего этого они не только распространяют нечестие на земле, но и наполняют всю Вселенную грязью порока и моральным разложением. И вы, как мусульманин, обязаны исполнить свой долг, в благословенный Рамадан противостоять напору этого потока пороков и безнравственности, который создают и направляют истинные преступники. Их основная задача в дни покорности Всевышнему похитить сердца людей, чтобы они не смягчились под влиянием чтения Корана или Поста, и чтобы им не хватило терпения поминать Аллаха или простаивать ночи в молитве, и чтобы они не покаялись и не образумились, и не стали бы беречь свой слух, взор и разум от всего дурного и запретного в месяц Корана. Послушайте, что сказал Всевышний. Воистину, слух, зрение и сердце или разум, за все он будет призван к ответу. Сура 17, аят 36. Знаете же, что каждый из нас будет спрошен об этом слухе, зрении и разуме, причем не только о нас самих, но и о тех, кого Аллах сделал нашей паствой, и обо всем том, что Аллах доверил нам и за что возложил на нас ответственность в этой жизни. Всевышний Аллах обратился к нам как к верующим с призывом защитить свои семьи от искушений и отдалить их от наказания Всевышнего». Он сказал, «О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повеления Аллаха и выполняют все, что им велено». Сура 66, аят 6. Так что же можно сказать о том, кто в благословенный месяц позволяет своим близким проводить дни без всякой пользы, просто теряя их, и жертвовать своими ночами ради запретного, порицаемого и порочного. Защитил ли он своих близких от огня? И что можно сказать о том, кто совершенно не заботился об их покорности Всевышнему в этот месяц, подобно тому, как не заботится он об этом и в другое время, боялся ли он Аллаха в отношении них. Заботьтесь о своей семье и своих детях и следите за тем, чтобы все они соблюдали пост. Выстаивайте вместе с ними ночные молитвы, постоянно интересуйтесь, читают ли они Коран, и старайтесь делать все для того, чтобы увеличить их веру и помочь им совершить как можно больше благих, угодных Всевышнему дел, и при этом, особое внимание уделяйте молитве. Вели своей семье совершать молитву и сам терпеливо совершай ее. Мы не просим у тебя удела, ведь мы сами наделяем тебя уделом. А добрый исход за богобоязненностью. Сура 20, аят 132. Всевышний Аллах похвалил нашего проотца Исмаиля, который заботился о религии своих близких больше, чем об их мирских делах. Поминив Писание Исмаиля, Измаила, воистину, он был правдивым в обещаниях и был посланником и пророком. Он велел своей семье совершать молитву и выплачивать закят, а его Господь был доволен им. Сура 19, аят 54-55. Дорогие братья и сестры! Рамадан – время соблюдения установлений Всевышнего. Дни его священны и относятся к тому, что сам Всевышний сделал святым, заповедным и неприкосновенным. А нам, мусульманам, велено возвеличивать обрядовые знамения Аллаха и его установления, а также все то, что он объявил святым. И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах. Сура 22, аят 32. Он также сказал «Кто почитает святыня Аллаха, тот поступает во благо себе перед своим Господом». Сура 22, аят 30. А теперь немного о том, как именно мы должны возвеличивать то, что Всевышний сделал святым и неприкосновенным. Мы не должны приносить в свою семью все то, что нарушает спокойное течение их дней и ночей, и губительно сказывается на их жизни вообще. Сюда относится все непристойное, порочное, а также музыка и все прочее из того, что заставляет людей забывать о Коране даже в месяц Корана. Среди людей есть такой, который покупает праздные речи, песни и музыку, чтобы сбивать других с пути Аллаха. Сура 31, аят 6. Второе. Мы не должны позволять нашим детям пропускать в этот месяц коллективные молитвы, потому что это прямой путь к гибели. После них пришли потомки, которые перестали совершать молитву и стали потакать желанием. Все они будут испытывать тяготы, кроме тех, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Эти войдут в рай, и с ними нисколько не поступят несправедливо. Сура 19, аят 59-60. Ведь Рамадан прекрасная возможность раскаяться в том, что в прошлом вы пропускали молитвы или небрежно совершали их а еще это возможность приучить детей к совершению молитвы в мечети или исправить их отношение к коллективной молитве. Третье. Мы должны прививать нашим детям стыдливость, и главное, чему мы должны научить их, стыдиться перед Всевышним, ибо это и есть суть поста и его дух, и эта черта, свойственная постящимся, и их отличительный признак. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, сказал, «О люди, стыдитесь Аллаха должным образом». Люди сказали, «О посланник Аллаха, поистине мы стыдимся Аллаха, хвала ему». Он сказал, «Стыдиться Аллаха значит беречь голову и то, что она принимает, чрево и то, что она вбирает, и вспоминать о смерти и бедах. А кто желает мира вечного, тот должен оставить украшения жизни ближней От Ат Ат-Термези. Четвертое. Мы ни в коем случае не должны превращать месяц воздержания в месяц чревоугодия и делать месяц поминания Аллаха и молитвы месяцем беспечности и низменных страстей. А иначе со временем люди привыкнут считать Рамадан месяцем, в который можно побаловать себя, расслабиться и позволить себе все, что душе угодно и начнут воспринимать его как подходящую возможность для пустых развлечений и ничтожных, бесполезных дел, которые превращают ночь человека в день, проведенный бессмысленно, впустую, а его день они заполняют исключительно мирскими заботами и занятиями. Вы же, дорогой брат-пастырь, несущие ответственность за свою паству, можете разработать прекрасную программу на весь Рамадан и устроить нечто вроде «Лагеря на дому» и интенсивного курса для всей семьи, который позволит приобщить их, и детей, и взрослых, Корану. Вы можете следить за тем, чтобы они читали его, повторять с ними то, что они заучивают наизусть, помогать им вспомнить то, что они забыли, обсуждать с ними то, что они поняли и чему научились. Как известно, лучший из людей – тот, кто изучает Коран и обучает ему других. Аль-Бухари. Так сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому вы, дорогой брат, должны изучать его, а начать обучение ему других вы должны с вашей семьи и ваших близких». А Рамадан — прекрасная возможность для того, чтобы исправить или даже заново построить отношения всей семьи с Кораном. Кроме того, если вы составите хорошо продуманную программу на Рамадан, это позволит вам приучить всю свою семью постоянно следовать сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Для начала нужно ознакомить членов семьи с тем, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал молитву и соблюдал пост. Также с помощью составленной вами программы можно привить членам семьи нравственные качества, которыми должен обладать мусульманин. Начните с нравственных норм, связанных с постом, ведь именно в это время следует оберегать слух, зрение и сердце, разум от всего запретного и порицаемого, а также проявлять щедрость, великодушие, снисходительность и мягкость по отношению к людям и желать им добра. Эта программа позволит вам, помимо всего вышеперечисленного, приучить ваших детей и близких к уважению и почитанию всего, что в религии свято и неприкосновенно. Сюда относится и святость месяца Рамадан. Ведь тот, кто соблюдает Рамадан должным образом ради Аллаха, остается соблюдающим и в остальное время года, тоже ради Аллаха. Такой человек понимает, что приближаться к Аллаху нужно постоянно, а не только в определенное время года. Задача человека в отношении детей и близких в Рамадан заключается не только в том, чтобы обеспечивать их потребности в этом мире. Есть намного более важная задача – всеми возможными способами приближать членов своей семьи к милости Всевышнего Аллаха и добиваться для них того почета, который Аллах оказывает покорным ему и состязающимся в приближении к нему. Ты копишь для детей своих богатство. Боишься ты завистников злорадства. Но ведь богатство, часто так бывает, от Господа все больше отдаляет. «Вними же наставлению Моему, в нем польза, если следовать Ему. Коль твои дети обратятся к Богу и станут у Него искать подмогу, последуют путем прямым и правым, которым им указан был Аллахом, Он даст им все, защиту, пропитание. Не нарушается Аллаха обещание». Но коль они с его пути свернут и против истинной религии пойдут, несчастье распространять начнут, то может статься, что богатство им поможет следовать страстям своим и покоряться тем, кто ими одержим. О Аллах, сделай наших жен и наше потомство отрадой и утешением для нас, и сделай нас предводителями для богобоязненных».